Глава сороковая. Ар 24. Не самое лучшее, конечно, решение оставлять его с незнакомкой, но Кэр, это неразумно, вторит она моим собственным сомнениям. Неразумно мчаться на непослушно по суждению в пасть к врагам, рявкнув и подскакивая к двери. Подумай, разве твой отец хотел бы, чтобы ты погиб? произносит. Я тоже много чего не хотел бы. Здесь шансов меньше. Медик просит поторопиться. Запускаю ручное открывание. Всегда недоумевал, для чего отец его установил, а оказывается, он многое предвидел, но ну, Илья опасался. Зетка снова перекладывается за пазухой, недовольна суматохой. Процессор автоматом проверяет заряд. Есть пока и в лучевике остался. Танара молчит. Но «Ну ещё бы, ей доступ к управлению планетой нужен, а не я, понимает, что теряет шансы. С другой стороны, если спасет отца, шансы возрастут. Вот пусть и занимается своими вирусами. А я запускаю ускорители. Комбез в очередной раз плавится под их натиском, но выбирать не приходится. Мне нужна максимальная скорость. Преследователи засекают, разделяются. Ну, тоже неплохо. Если-то она расправится с управлением, там и отстреляться сможет. А мне бы до дома добраться. Надеюсь, его еще не взломали и защита работает. Только оттуда я смогу ей помочь. И Мэл. Пытаюсь связаться, но она по-прежнему недоступна. Что там происходит? Рябь первых рассветных лучей бежит от горизонта. Вдалеке появляются огни столицы. И все происходящее начинает казаться сюрреалистичным. Я только что видел собственную смерть. Отец в гравилете, со старой списанной секс-игрушкой, от доброй воли которой зависит, Выживет он или нет? А мне приходится мчать на задних ускорителях, отстреливаясь от целей устремлённых кибернетических недолюдей. По крайней мере, на моей стороне манёвренность, зато на их больше запасов топлива и оружия. Один вырывается вперёд. Спасибо дальним сканерам моей комплектации, засекаю сразу же, разворачиваюсь, стреляю. Есть. Гравицикл Кубарем летит вниз. Киборг готовится к прыжку. Но такие трюки даже для нашей братии опасны. Опускаюсь пониже к джунглям, мчу меж деревьями, там, где погуще, размышляю, как буду по пустому пространству прорываться. И в городе люди могут быть, раньше были, по крайней мере. Да и сейчас город просыпается, живёт привычной жизнью. Только у нас здесь клон знает, что творится. Киборги пытаются окружить, загнать меня в нужную им сторону, но пока удаётся маневрировать. Впрочем, их столицы толком приблизиться не дают. Гоняю, сверяю с запасом топлива. Заряд лучевика тоже постепенно уменьшается. А вывести из строя больше никого не удается. Деревья мешают целиться и мне. Вдали уже виднеются просветы. Процессор пытается рассчитать, как наилучшим способом добраться до нашей скалы. У всех вариантов слишком малый процент успешного исхода. Вокруг светлеет. Сворачиваю в сторону одного из пешеходных мостов через реку, пытаюсь прорваться под ним, но это даёт совсем малую фору. Меня быстро замечают, обстреливают, окружают. Вдруг сверху пикирует гравильёт, раскидывает преследователей. Наш гравильёт действительно из лучших на этой планете, а преследователи, похоже, и правда не из местных киборгов. У местных всё-таки оборудование покруче, нашему не уступает. Танара Пытаюсь связаться, перебираю частоты, нахожу наконец одну из тех, что применяли в разведке. Обычная гражданская, ею не пользуются. Откуда она у Секс Киберга, тоже не представляю. Видимо, там и правда человек пытается внедрить всё, что знал в своей прежней жизни. "Кэр, давай ко мне", зовёт. "Я просил отвести отца". Он без сознания. Я не попаду в ваш дом без тебя никак. Ругнувшись, пытаясь выстроить наиболее безопасную траекторию к гравелёту, перебрасывая схему Тонари. В ответ приходит согласие. Но твари, окружившие меня, не дремлют. Стоит высунуться из-за опоры, сразу же пытаются достать, прострелить, протаранить. Лихорадочно ищу пути. «Кэрон!» Вдруг врывается в голову сообщение от Мелагрон. «Мэл!» — радуюсь. «Ты как? Что там у вас?» «Ты где?» — раздаётся в ответ изумлённая. Потом оборачиваюсь, стреляю. «Ты еще на ломане?» «Ну, конечно, я здесь, дом закрыт, и скин не реагирует, не выпускает». «Я разберусь», — обещаю. «Вынужденно отключаюсь. Нужно экономить ресурсы. Теперь еще важнее вырваться». Процессор засекает лишнее движение. Запускаю дальние сканеры. Оглядываюсь. «Ядрен клон. Раздражаюсь тирадой из тех, какие в нашем кругу не приняты». К нам движутся ещё пара десятков аэролётов. Теперь точно не уйти. За пазухой шевелится зетка, пытаюсь по-прежнему придержать, но на этот раз она настойчиво выглядывает. Не та живность, которую я хотел бы выпустить на родной планете, однако она упорно лезет мне на голову, видимо, сочтя её лучшим наблюдательным пунктом. «Нет-нет, возражаю. Мне же тут некуда спрятаться от твоего удара. Он у тебя круговой. И гравилет зацепишь». Зетка замирает, зависает прямо носом к носу, вглядывается в глаза. «Зацепишь!» — повторяю. «Лезь обратно, давай!» Но зверушка не слушает, выставляет свой спиралевитный орган. И влияние у меня на нее ни малейшего. Ближайшие преследователи совсем рядом. Мы с Тонарой корректируем схему. Сегодня как-нибудь состыкуемся. Время уходит. Зетка настырным взбирается наверх. Преследователи настигают, устроившись на моей голове, летяга начинает поглощать снаряды с лучами, тяжелеет, а после вдруг отталкивается как тестыми лапками и взлетает на ближайшую конструкцию, мимо которой проношусь. Оглядываясь на миг, не хочу её оставлять, но и забрать не могу. Зверёг же специально похожий отделился. Понял меня? какой-сёт эти смышлёны. Пока путь относительно безопасен, делаю рывок к гравелёту. Танара на ходу отворяет дверь, залетаю внутрь. Скорее, бормочу, бросаясь к пульту. Что это? хмурится она. Просто вали подальше. Оглядываюсь на отца, на тот по-прежнему без сознания. Медик мигает красно-оранжевым, требует медибокс. Сзади раздаётся хлопок, выстрел. Зетка выпускает всё накопленное Подозадет максимальную скорость, но вдруг с недоумением обнаруживаю, что именно тот сегмент, в котором мы не затронут. Зетка каким-то образом вычислила, поняла и не замкнула круг своего обстрела. Ближайшие преследователи разлетаются веером подбитых и загоревшихся машин, новые притормаживают. И я тоже торможу, разворачиваясь резко. Зачем, недоумевает Танара, забрать, объясняю, не оставлю её тут. Видишь, как помогла. Это какая-то новая разработка? Хмурится экс-секс-игрушка. Ага, природы, хмыкаю. Зетка взлетает вверх по конструкциям, после, при помощи крыльев, на перила моста. Распахиваю дверь, приближаясь. Давай! Зову, и летя как будто слышит. Отталкивается лапами, планирует прямиком к нам в салон. Вот это слаженная работа! Восхищается Тонара. Сам в шоке но молчу, не выдаю наших рабочих тайн. Только ловлю зелёного пушистика и, не удержавшись, чмокаю в нос. Молодец, хвалю. Не даром тебе мужики за ней гоняли. Увижу их на ломане, задержу под стражей и выдам космополуса maliчно. Да уж, задержу я трёнклон. Смотрю в окно на экран. У меня тут и вооружённых сил не осталось толком, ведь вся наша сила держалась на кибергах, а они теперь неподконтрольные. Ну странно, задние гравельёты притормаживают, будто колеблются. Хотя в этот раз я точно уверен. Модели местные, и гиборды в них наверняка здешние. Ну или кому-то временно арендовали свои тачки. На хрен, не до того. Пока в рядах противника суматоха, спешу встать на курс. С верусами справилась? спрашиваю. Та нарыкивает. Вроде надо бы нижние уровни почистить, не успела. Нужно будет, чтобы ты ещё один корабль проверила, прошу. Знаменитую виолу хмыкает. А ты хорошо осведомлена. Меня много месяцев здесь держали. Удалось прогрызть брешь и таскать по чуть-чуть информацию, переговоры подслушивать. Они не знали, что с хакером связались. Не доумиваю. Правда, бровь не получается поднять. Процессор снова излишне активен и контролирует мимику. Но без него сейчас никак. Не Я это при жизни не афишировала, пожимает плечами Танара. При жизни. Два слова, а настроение стопором вниз. Ладно, хоть не мы, всего лишь настроение. Считай, тебе вторая жизнь дана, отвечаю. Так и есть, соглашается Танара серьёзно. Но что, не гонится за нами? Запускаю все круговые сканеры гравелёта, но преследователи по-прежнему там, у моста. Зато скала и дом уже впереди совсем рядом. Почесываю зетку за ушком. Та вроде даже ластится, но все же предпочитает спрятаться в своем любимом месте – за пазухой. Тонара фыркает вдруг, начинает смеяться. Кошусь на нее. Она посматривает на то, что осталось от моего комбеза. Ну да, снова я к Мелт с голым задом заявлюсь. Замечательная традиция. Заглядываю в ящики на предмет запасок, но ничего не нахожу. Гравилёт поднимается над вершиной скалы, снижает скорость. Вот уже защитное поле. Смотрю на дом, в котором я вырос. Что там? В безопасности ли Мэл? Рабочие ли ещё коды доступа? Кроме нас с отцом, сменить их никто не мог. Теоретически. А вот как на практике? Не без внутреннего напряжения передаю их в приёмные МИТ.